Глава 18. Поездом на Барстоу. Еще несколько минут они простояли на лужайке возле пустого дома Мадона, затем молча вышли на улицу. «Ну, что мы имеем?» — спросил Боб и добавил. «Что касается меня, я сказал бы, что мы ничего не добились». Чарли пожал плечами. «Пустяки? Но иногда и пустяки кое-что дают». В детективной работе не пренебрегают мелочами. Иногда самые незначительные детали проливают свет на всю загадку. «Тогда осветите мне это дело. Мы узнали, что в среду Маден приезжал сюда, но домой не заходил. На вопрос о дочери он ответил, что у нее все в порядке, и скоро она будет здесь. Что еще? То, что Маден боялся Делани, мы знали и раньше». Мы также узнали, что Делани владеет странной профессией. — Какой профессией? Уточните. Чан нахмурился. — Если бы я только мог похвастаться знанием жизни на континенте. А вы? Подумайте немного, пожалуйста. Боб покачал головой. — Как считает мой отец, я не способен думать. Мой ум, извините, онемел. Слишком много всего на него свалилось. Они взяли такси и поехали к Пауле вендел Она ждала их в одной из комнат студии. «Пойдемте в кафе», — предложила девушка и повела их на улицу. Чан с любопытством осматривался. «Моя старшая дочь очень интересуется жизнью больших городов», — сказал он. «Она с удовольствием будет слушать мой рассказ, когда я вернусь домой». Они сидели в кафе, где были одни актеры они приходили сюда прямо со съемок в костюмах всех народов и эпох после ланча девушка предложила им посмотреть как производятся павильонные съемки конечно это против правил сказала она но я попробую устроить через несколько минут они увидели перед собой уголок небольшого иностранного ресторана на полу лежали дорогие ковры мебель и сервизы были великолепны по углам стояли юпитеры а у одной из стен съемочная камера. Актеры, изображавшие посетителей ресторана, говорили по-испански, по-немецки и по-французски. «Обычные персонажи, конечно, посредственны», — объясняла девушка. «Они довольно похожи друг на друга, но главные герои всегда ярко индивидуальны». Чан, как зачарованный, смотрел на съемки, а Боб нетерпеливо оглядывался по сторонам. «Все это, конечно, хорошо», — сказал он. «Но нам надо работать. Как насчет Эдди Бостона?» «У меня есть его адрес», — сказала Паула. «Сомневаюсь, что вы застанете его дома в такое время, но можно попытаться». Появился старик, которого Боб видел на ранчо Мадена во время вчерашних съемок. «О!» — воскликнула Паула. «Может быть, Пол поможет нам?» Она окликнула старика. «Не знаете ли вы, где найти Эдди?» — спросила она. Как только Пол подошел к ним... Чан отступил в тень. А, это вы, мистер Иден. Так вы хотите видеть Эдди? Да. Какая неудача? Вы не найдете его в Голливуде. Почему? Сейчас он едет в Сан-Франциско, ответил Пол. По крайней мере, он собирался туда, когда я видел его вчера вечером. В Сан-Франциско? Зачем? удивился Боб. Знаете, мне сдается, что его поездка связана с большими деньгами. Вот как. Глаза Боба сузились. — Да. Я встретил его на улице вскоре после возвращения из пустыни. Он шел с чемоданом, и я спросил, куда? — Кое-какие дела, Пол, — ответил он. — Я еду во Фриско. Съемки закончились, и я свободен. Еще он говорил, что давно не был в Сан-Франциско, и явно был недоволен, что я увидел его. Иден кивнул. — Большое спасибо. Он и Паула направились к выходу. Чан последовал за ними, низко надвинув шляпу. «Ну, Чарли», — сказал Боб, когда они остановились, — «наша птичка улетела. Что будем делать дальше?» «Ему незачем было оставаться», — заметил Чан. «Конечно, Маден заплатил ему. Разве Бостон не говорил, что ему все известно о Делане? А это означает, что он должен знать и о его смерти». Но откуда он мог узнать это? Разве он был в пустыне в среду ночью? Черт побери!» Юноша потер лоб. «Нет ли у вас нюхательной соли?» Обратился он к девушке. Паула засмеялась. Никогда не пользовалась ею. «Надо что-то делать», — сказал Иден. «Наступает ночь, а мы далеко от дома». Он повернулся к девушке. «Когда вы возвращаетесь в Альдорадо?» «Сегодня. У меня есть еще один сценарий» который зовет меня в город привидений». «Город привидений?» «Да, шахтерский городок в пустыне. Так что мне нужно ехать в Майн. «А где это находится?» «В горах, в 27 километрах от Эльдорадо. Десять лет назад в городке было 3000 жителей, а сейчас в нем не души. Одни развалины, вроде Помпеи. Я покажу вам, это очень интересно». «Все одни обещания», — сказал Боб. «Увидимся после возвращения в вашу любимую старую пустыню!» «Сердечно благодарю вас за то, что дали нам возможность осмотреть фабрику фильмов», — сказал Чан. «Жаль, что вы уезжаете», — сказала Паула. В машине Иден повернулся к Чану. «Я смотрю, вы не очень расстроены, Чарли», — сказал он. «Пока нет причин расстраиваться», — ответил детектив. Может быть, певчая птичка мисс Норма Фиджеральд еще не улетела? — Как вы думаете начать с ней разговор? — спросил Боб. Но Чан покачал головой. Увы, я не могу этого сделать. Мое появление произведет плохое впечатление. — Тогда я не возьму вас, — улыбнулся Боб. — Идите один и поговорите с этой женщиной. Вы спросите все, что она знает о покойном Делане. «Постараюсь», — вздохнул Иден. Доллар развязал язык швейцару, и Иден узнал, что Труппа и мисс Фицджеральд в том числе, находятся в отеле Вингвуд. «Вы действуете как опытный человек», — заметил Чан. Иден засмеялся. «В свое время я знал нескольких харисток. Чан остался ожидать в Першинг-сквере». А Боб отправился в отель Вингвуд. Отослав актрисе визитную карточку, он долго ждал в холле, пока, наконец, мисс Фитджеральд не вышла к нему. Ей было лет тридцать или чуть больше. Увидев Боба, она кокетливо улыбнулась. «Вы, мистер Иден?» — спросила она. «Рада вас видеть. Хотя для меня...» «Является загадкой». «Вы — самая прелестная загадка», — улыбнулся Боб. о — протянула она. «Вы репортер?» «Нет», — ответил Боб, — «прежде всего я хочу сказать, что совсем недавно слышал по радио ваше пение и был очарован. У вас великолепный голос». Она просияла. «Я рада слышать, что вы такого мнения. С таким голосом, как ваш, надо петь в опере». «Я знаю, мне это говорят все мои друзья. Но у меня не было возможности. Очень люблю театр. Я впервые вышла на сцену крошечной девочкой». «Значит, это было вчера. Вы очень добрый мой мальчик. Вы, случайно, не из Метрополитен-опера?» «Нет, но хотел бы быть оттуда». Боб промолчал. «Мисс Фиджеральд, я приятель вашего старого друга». «Какого друга? У меня много друзей. Я очень бы хотел быть одним из них. Но я говорю о Джерри Деллани. Вы ведь знаете его?» «Да, я уже давно его знаю». Неожиданно она нахмурилась. «У вас есть какие-нибудь новости о Джерри?» «Нет», — ответил Иден, — «поэтому я и пришел к вам. Мне очень нужно найти его. И я подумал, что вы сможете мне помочь». Она насторожилась. «Так вы говорите, что вы его приятель?» «Конечно. Мы вместе работали у МакГуайра на 44-й улице». Вот как. Ее лицо смягчилось. Тогда я знаю о его местопребывании не больше вас. Две недели назад он написал мне из Чикаго. Письмо было какое-то таинственное. Он надеялся повидать меня перед дальней дорогой. Он не писал вам о сделке. О какой сделке? Ну, если вы не знаете, могу вам сказать, что у Джерри был один хороший шанс. Да? Рада слышать это. Джерри едва ли изменился с тех пор, как ушел от Магуайра. Это верно. Кстати, Джерри ничего не рассказывал вам о людях, с которыми он встречался у Магуайра. Щеголи. Вы знаете, мы часто использовали их в своей работе. Нет, он никогда не говорил мне о них. А что? Меня интересует, не говорил ли он вам о человеке по имени Пиди Маден. Она внимательно посмотрела на него широко раскрытыми глазами и спросила. А кто такой Пиди Маден? Виднейший финансист страны. Если вы читали газеты... Но я не читаю. Моя работа занимает массу времени. Вы не представляете себе, сколько времени требуется. Могу представить. Но послушайте, главный вопрос в том, где сейчас Джерри. Я беспокоюсь за него. Беспокоитесь? Почему? О, вы же знаете, что Джерри приходится рисковать. Ничего об этом не знаю. А в чем дело? Не буду вдаваться в подробности. Факт, что в среду на прошлой неделе Джерри приехал в Стоу, и с тех пор его никто не видел. Женщина изумленно посмотрела на Боба. Вы думаете, с ним случилось несчастье? Очень боюсь этого. Вы же знаете, каким человеком был Джерри. Безрассудность. Знаю, таков его характер. Эти рыжие ирландцы. Верно. Чересчур поспешно согласился Иден. Зеленые глаза мисс Нормы сузились. «Так вы утверждаете, что знали Джерри еще у МакГуайра?» «Конечно». Она встала. И в то время у него были рыжие волосы? Ее приветливость исчезла. «Вы знаете, прошлой ночью я видела Копа на углу шестой и Хилл. Такой милый мальчик». «Определенно вы набираете в свои ряды красивых парней». «О чем вы говорите?» — спросил Иден. «Обманывайте других, но не меня», — ответила она. «Если Джерри попал в беду, я не стану вызволять его, но и не выдам. Друг есть друг». «Вы меня неправильно поняли», — запротестовал Боб. «О, нет, правильно. Если хотите, можете искать Джерри без моей помощи. Это правда. Теперь уходите». Идем стал. «Во всяком случае, мне нравится ваше пение», — улыбнулся он. «Хм, коп! И к тому же галантный!» «Что ж, слушайте радио, это всем доступно». Боб медленно направился к Першингс-скверу и молча сел на скамейку рядом с Чаном. «Вам не очень повезло», — заметил детектив. «Это видно по вашему лицу». «Вы не знаете и половины случившегося», — сказал Боб и поведал Чану о своем разговоре с певицей. «Определенно я допустил грубый промах», — заметил он. «Она назвала меня копом, но польстила мне. Я вел себя как ребенок из детского сада». «Не расстраивайтесь», — утешил его Чан. «Женщины тоже бывают умными». «Верно», — согласился Иден. «Но теперь вам придется одному исполнять обязанности детектива». Я всего лишь начинающий ювелир. Они пообедали в отеле и поездом в 5.30 отправились в Барстоу. «Вот и кончается день, Чарли, на который мы возлагали столько надежд», — сказал Боб. «А чего мы достигли? Ничего». «Я прав?» «Вполне», — согласился Чан. «Я говорил вам, Чарли, что не надо ничего делать». «Наше положение безнадежно. Придется пойти к шерифу и... с чем?» «Простите, что перебиваю вас, но поймите, пожалуйста, что все наши доказательства очень туманны. Маден — большой человек, и его слово для многих — закон». Поезд прибыл на очередную станцию. «Мы явимся к шерифу со странной историей. Мертвый попугай». Рассказ «Крысы пустыни», полуслепой и, возможно, полубезумный. Чемодан со старой одежды на чердаке. Сможем ли мы доказать при такой ситуации, что известный человек виновен в убийстве? Где тело? Едва ли найдется полицейский, который не станет над нами смеяться. Чан внезапно замолчал. А Иден проследил за его взглядом. В проходе напротив купе стоял капитан Близ и смотрел на них. сердце Идана упало. Маленькие глазки капитана внимательно осматривали каждую деталь одежды Чана. Потом он перевел взгляд на Боба. Молча повернулся и зашел в соседнее купе. «Счастливый вечер!» — сказал Боб. Чан пожал плечами. «Осталось недолго мучиться», — сказал он. «Теперь не нужно идти к шерифу. Он сам придет к нам». Наша задача — как можно быстрее добраться до ранча Мадена. Бедного старого Акима могут арестовать по обвинению в убийстве Лу Вонга.